и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утренней. — Жизнь каторжная! — ворчал Федор, работая. — Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как каин какой, сиди и шей, черт знает на кого, чтобы не уснуть как-нибудь нечаянно.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 И толок что-то в ступке. Не успел Фёдор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким красным пламенем, завоняло серой и сжёными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом. Так что Фёдор раз пять чихнул. И, возвращаясь после этого домой, он подумал, «Кто Бога боится?»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 коловшее лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом «Нищий! Нищий!». Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его. «Пьяница! О, пьяница! Сапожник-безбожник, душа-голенища! Нищий!». Все это было обидно. Но Фёдор молчал и только отплёвывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебёдкин из Варшавы и сказал, «Я женился на богатой, у меня работает подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего!» Фёдор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в колокольном переулке». Его заказчик жил в четвертом доме от угла в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толок что-то в ступке. «Ваше высокоблагородие, сапожки принес», — сказал угрюмо Федор.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 Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз, но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни, и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастье. Заложив назад руки, чтобы не креститься, он почтительно кашлянул и начал. «Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента». «Люблю за такие слова», — сказал польщенный заказчик.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 А когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху. — Что же ты хочешь? — перебил его заказчик. — А я прошу, ваше высокоблагородие, черт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком. — Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу. — Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу. — Ваше высокоблагородие, — сказал Федор вежливо, — когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать. — Ну, ладно, — согласился заказчик. В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло сженными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек в жилетке с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанье, низко кланялись и говорили — Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие! — Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами. Потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя вареной свинины с хреном. «И как все это благородно, политично!» Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку, и он все ел, И восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. И как это, господа, не полопаются с такой еды, думал он. В заключении подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь, «Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?» Но Фёдор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжёлая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге. — Ой, за такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. — Какой это сапожник шил? — спросил он. — Кузьма Лебёдкин. — ответил лакей. — Позвать его, дурака! Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил. — Что прикажете ваше высокоблагородие? — Молчать! — крикнул Федор и топнул ногой. — Не смей рассуждать, и помню свое сапожницкое звание! —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 вечером нечистый привел к нему высокую грудастую барыню в красном платье и сказал что это его новая жена до самой ночи он все целовался с ней и ел пряники а ночью лежал он на мягкой пуховой перине ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть ему было жутко «Денег много», — говорил он жене, — «того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой, поглядела». Всю ночь не спал он, и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утренней. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так. «Господи, прости меня грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставший богатым. «Какая же разница?» «А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось Федору». А тут еще во всем теле тяжесть от обеда, и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе. Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во всё горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек, «Барин, нельзя господам петь на улице, вы не сапожник!» Федор прислонился спиной к забору и стал думать, чем бы развлечься. «Барин — Барин! — крикнул ему дворник. — Не очень ты на забор напирай, шубу запачкаешь!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 но она сказала сердито мужик невежа не умеешь обращаться с барынями! коли любишь то ручку поцелуй одраться не дозволю ну жизнь анафимская подумал федор живут люди не тебе песню запеть не тебе на гармонии не тебе с бабой поиграть «Тьфу!» Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках, и сказал, «Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит «богато жить» будет с вас» и потащил Фёдора в ад, прямо в пекло, и черти слетали со всех сторон и кричали <связывая> «Дурак! <связывая> <связывая> Болван! <связывая> Осёл!» В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться. И вдруг всё исчезло. Фёдор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги, и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно, и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито «Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы!» Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!» Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бронился и грозил. Когда он, наконец, успокоился, Федор спросил у Грюма. — А чем вы, барин, занимаетесь? — Я приготовляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.